Айлит резко проснулась, вытянув руки, чтобы предотвратить падение, которого не было. Ее сердце дико колотилось в груди, и на жуткий миг она поверила, что все кости сломаны. Но нет, конечности были целыми, дрожащие пальцы пробежали по предплечьям до плеч, она крепко обняла себя. Охнув, села и вдохнула сладкий воздух, а потом громкий вопль вырвался из ее горла. «Вспомни!» — выдохнула она. Сжав волосы у висков, мотала головой, отчаянно пыталась удержать картинки в голове. Тени в лесу, пропасть, непроницаемая темнота на дне. «Вспоминай, о елит!» — рычала она сквозь зубы. «Вспомни, вспомни!» — ее сердце успокоилось. Зрение прояснилось, она огляделась. Ручей стекал по склону горы неподалеку. Небо посветлело, и лес окружал ее. В нем трепетали крылья птиц, первые голоса их утреннего рассветного хора. Честибор щипал траву под деревом, потряхивая хвостом. Она вернулась на дорогу в горах. В реальный мир. Девушка опустила волосы, опустила ладони на колени, медленно дышала. Кошмар резко разбудил ее. Она моргала, пытаясь вернуть изображение, но они таяли, как туман. Может быть, это и к лучшему. Не стоило думать о неприятных снах. «Лоранто. Заговорила она в себе и потянулась на поиски своей тени. Ощутила гул сковывающих чарописен. Тень волк пошевелилась под ними. «Лоранта, я... я что-то должна была...» Она не могла составить вопрос. И что она пыталась спросить? И почему у тени? Растерянно хмурясь, Айлет заставила себя двигаться. Проверила копыта чести и спину, дружески шлепнула его по крупу, повела к месту, где ночевала. Потом дала ему мешок с зерном, закрепила седло на его спине и застегнула ремешки. Проверив, что труп собаки остался за ночь в телеге, девушка повела коня к телеге и прикрепила его. Наконец, быстро поев, собралась в седло. — Иди, — шепнула она. Честибор направился вперед в своем удобном ритме, и телега заскрепила за ними. Если повезет, то к концу дня они попадут к заставе. Айлет смотрела, как утро расцветает вокруг нее как восходящее солнце прогоняет тени из-под деревьев.